Глава 17 К счастью, девушки не стали спорить. Будь они одеты, мне пришлось бы потратить немало слов, убеждая их позаботиться о своей безопасности. Голых герцогиню говорить оказалось намного легче. Они послушно развернулись и побежали к дому. А я плюхнулся животом на мокрую холодную траву и вгляделся в темноту внутри трубы, стараясь рассмотреть хоть что-нибудь через частую крепкую решетку. Одновременно с этим я машинально одел ладони в крепкую ледяную броню и потянул внутрь водостока невесомой паутинки. В трубе кто-то ворочался. Неведомая, но огромная тварь елозила брюхом по бетону, стараясь отползти назад. И это у нее получалось. Ага, значит, она меня боится. И уж точно не ожидала встречи. Я нащупал матрицу твари в тот момент, когда она почти выбралась из трубы. Магическое плетение было, на удивление, тусклым, но прочным на ощупь. Я никак не мог проникнуть внутрь. Ледяная паутина скользила по толстым магическим нитям. Значит, буду прорываться с боем. Я зацепил своим вниманием одну из прядей чужой матрицы и рванул. Она спружинила, но не поддалась. «Да что за черт? Как эта тварь умудрилась отрастить такую крепкую матрицу?» Я по-прежнему ничего не видел в темноте трубы, но был уверен, что в ней сейчас ворочается тот самый крокодил, который сожрал санитара. Наверняка этот гад решил снова пробраться на ферму. Я снова зацепился ледяной паутиной за матрицу твари, но теперь решил действовать по-другому. Вместо того, чтобы разорвать нить, я влил в нее чертову уйму энергии. Нить вспыхнула так, что глазам стало больно и перегорела. Тварь замолотила хвостом по бетону и ускорила попытки выбраться из трубы. Ага, не нравится? Я вцепился в следующую нить и снова пережёг её. Ничего, я доберусь до твоей гнилой сердцевины. Мне не хватило времени. В какой-то момент связь с матрицей твари просто пропала. Словно её разорвали насильно. Пока я шарил в пространстве, пытаясь снова нащупать гадину, за забором звонко хлопнула дверца и фыркнул двигатель автомобиля. Оборотень не просто сбежал, а сделал это с комфортом. По крайней мере, я мог быть уверен в одном. Пользоваться магическими линиями этот урод не умеет. Он приехал к ферме на машине и также свалил отсюда. Я поднялся с земли и отряхнул живот и колени от грязи и мокрой травы. Рыжий перестал лаять, вопросительно посмотрел на меня и заскулил. Я потрепал его по остроухой голове. Молодец! Интересно, какого черта этот оборотень шарится вокруг фермы? Идем в дом, рыжий», — мрачно сказал я, думая о том, что разбираться с оборотнем крокодилом придется в самое ближайшее время. Спокойно жить он не даст. Но это и к лучшему. Раз он так настойчив, значит, что-то не позволяет ему выслеживать добычу неторопливой наверняка. Неудача разозлит его, и он попадется в мою ловушку. Перед тем, как уйти, я еще раз проверил крепление решетки. Казимир постарался. Такую преграду не каждый слон выломает. Толстые болты были надежно вмурованы в бетон, а их концы расплющены кувалдой. Здесь крокодилу точно не пролезть. Когда я вернулся в дом, герцогини уже оделись. Они поглядывали на меня с плохо скрываемой тревогой, но вопросов не задавали. «Это была та же самая тварь», — сказал я им. «Думаю, сегодня мы с вами переберемся в Малый Зимний дворец. Выждем несколько дней и поймаем тварь на живца. А как именно ты собираешься ее ловить?» — немедленно спросила Полина. — У меня есть несколько вариантов, — честно ответил я. — Хочу обсудить их с Бердышевым. Он скоро приедет. Алина поежилась, и я обнял ее за плечи. — Все будет хорошо, — твердо сказал я. — Просто поверь мне. — Я верю, — слабо улыбнулась Алина. — Просто боюсь. Этот курфюрст... Как ты думаешь, может он превращаться в тварь? — Даже если может, это его не спасет, улыбнулся я. — Я из него вам сумочки сошью. «Лучше не надо», — фыркнула Полина и тоже прижалась к нам. «Алина?» — спросил я. «А у тебя есть фотографии этого курфюрста?» «Нет», — ответила Алина. «У меня же новый телефон. Но я и из старого их все удалила. Не нравилось мне, как он на меня смотрел». «У меня есть», — неожиданно сказала Полина. «Вот». Она показала мне на экране мобильника круглощекого светловолосого молодца с добродушной улыбкой. Только приглядевшись внимательно, я смог заметить колючий взгляд серых глаз. Мне нужно было хотя бы пять минут, чтобы продумать предстоящий разговор с Бердышевым. Дело в том, что услышав про курфюрста, Жан Гаврилович вполне мог отодвинуть меня в сторону и взять дело в свои руки. Все-таки курфюрст это дипломатическая персона. Одно дело, если я просто набью ему морду. Такой скандал можно и замять. И совсем другое дело. если Курфюрст окажется причастен к смерти санитара и пропаже репортера?» Как будто в ответ на мои мысли с улицы раздался автомобильный гудок. Я быстро натянул штаны и вышел навстречу Бердышеву. Сеня уже успел открыть ворота, и огромный черный внедорожник медленно вползал в них, как медведь в слишком тесную берлогу. «Как облава?» — спросил я Жана Гавриловича и поздоровался с доктором Луниным. «Прочесали всю охту полицейскими катерами?» — нехотя ответил Бердышев. «Прошли по дну тралами, выловили шесть трупов, несколько утонувших лодок и пару тонн рыбы. Крокодила нет. Или он достаточно хитер, чтобы не попасться в сети?» «Он весь вечер был очень занят», — объяснил я. «Пытался попасть к нам в гости без приглашения. Рыжий его спалил». Жан Гаврилович продемонстрировал чудеса выдержки. Он со всеми поздоровался, позволил отвезти себя в дом и усадить за стол. И только после картофельного салата с отварным налимом принялся приставать ко мне с расспросами. «Давай, рассказывай!» «Да нечего рассказывать!» — скривился я. Я услышал лай рыжего. Эта тварь сидела в трубе. Я попытался разрушить ее матрицу, но ничего не вышло. Точнее, как только что-то начало получаться, крокодил вылез из трубы и уехал на машине. Думаю, что сначала он превратился в человека. Сам я этого не видел, но догадываюсь, что чешуйчатым хвостом неудобно нажимать на педали. — Решетка выдержала? — спросил Жан Гаврилович. «Выдержала — Выдержала, — кивнул я. — Но мы сегодня все равно переедем в Малый Зимний дворец. Ты можешь попросить у императора охрану? У меня есть план. Я рассказал Жану Гавриловичу о том, что в Петербурге слишком своевременно появился сынишка бранденбургского курфюрста. По странному стечению обстоятельств этот наследник обожает крокодилов и имеет кучу претензий к Алине. — Могу себе представить, — согласился Бердышев. — Я с ним поговорил. Теперь у него есть претензии и ко мне тоже. — А вот это он зря, — задумчиво хмыкнул Жан Гаврилович. — Зря, — согласился я. — Главное, чтобы он об этом не узнал до последнего. — Посмотрим, — задумчиво сказал Бердышев. — В любом случае теперь это не твое дело. «Как это не мое?» — заспорил я. Но Жан Гаврилович был непреклонен. «Переезжайте во дворец», — сказал он. «Охрану я обеспечу. И нос на улицу не показывайте. Курфюрста я сам разыщу и поговорю с ним. Кстати, что там у тебя за план?» «А тебе какое дело?» — невежливо ответил я. «Ты за меня все решил, вот и действуй сам». «Полегче ваше сиятельство», — нахмурился Бердышев. «Я ведь могу...» «О твоем аресте?» поговорить с императором. Но я так ничего ему и не сказал, и Жан Гаврилович отвязался от меня. Конечно, о своем плане я промолчал не от обиды, а потому, что Бердышев мог мне помешать. В успех его разговора с курфюрстом я не верил. Вряд ли курфюрст такой дурак, чтобы испугаться слов Бердышева. Все это время доктор Лунин молча наслаждался ужином, но увидев, что наш разговор с Жаном Гавриловичем зашел в тупик, Он решил вмешаться. — Жан Гаврилович, — спросил доктор, — ты что-то говорил про новые способности Константина. Можно на них взглянуть? А то у меня в госпитале дел полно. Я хотел буркнуть, что не нанимался к ним лабораторной мышью, но вовремя вспомнил, что Александр Михайлович не виноват в упрямстве Бердышева. Да и Бердышев, по большому счету просто исполняет службу. — Да, — отвлёкся от нашего спора Бердышев. Сегодня утром этот молодец свалился мне на голову неизвестно откуда, причем без штанов. Утверждал, что переместился по магической линии. — Это правда, Константин? — удивился Александр Михайлович. — Правда, — не стал отпираться я. — А вы никогда о таком не слышали? — Удивительно, но один подобный случай я знаю, — ответил доктор. Несколько лет назад из психиатрической больницы на пряжке исчез пациент. Перед исчезновением он утверждал, что видит светящиеся тоннели, слышит голоса, которые куда-то его зовут. Он исчез ночью, прямо из запертой палаты. «Нашли его?» — поинтересовался Бердышев. «В том том-то и дело, что нет», — нахмурился доктор. «Вызвали полицию, даже заподозрили санитаров в убийстве по неосторожности. Но не нашли ни самого пациента, ни его тела». Доктор повернулся ко мне. «Выходит, Константин, у вас опять открылось уникальное магическое умение». «Может быть, на этот раз вы сумеете кого-нибудь ему обучить?» «А мы уже», — начала Полина, но я крепко сжал под столом ее руку, и герцогиня замолчала. Я не собирался пока никого обучать этому умению. По уму, каким-нибудь секретным службам давно пора мной заинтересоваться. Да они и интересуются, собственно говоря. Просто во главе этих служб, на мое счастье, стоит Жан Гаврилович Бердышев. Но если он узнает, что я могу научить его людей перемещаться по магическим линиям, он от меня не отстанет. А я хочу жить в свое удовольствие. Полина поморщилась и прикусила язык. Я с тревогой посмотрел на Алину, но она промолчала, только ответила мне понимающим взглядом. Покажите нам свое перемещение, Константин, спросил Александр Михайлович. Идемте во двор, согласился я. Посмотреть на представление захотели все, включая Сеньку и Казимира. Но я их разочаровал. «Бесплатный стриптиз вам здесь, что ли?» — проворчал я. «Вот обзаведусь подходящей одеждой, любуйтесь на здоровье, а сейчас валите в дом. Ты, Жан Гаврилович, обещал мне герцогиня хранять». Кое-как избавившись от непрошенных зрителей, я разделся под невозмутимым взглядом доктора Лунина. «Зачем это?» — поинтересовался он. «Обычная одежда исчезает в магической линии», — объяснил я. Я так в первый раз служебный комбинезон профукал. «Расскажите». — заинтересовался доктор, делая пометки в телефоне. — Я бы не удивился, если бы он направил на меня камеру. Все же доктор — настоящий ученый. Для него видеофиксация эксперимента — бесценный материал. Я даже заранее приготовился возмутиться, но Александр Михайлович не стал пытаться снять меня на видео. Первый раз это получилось, когда рыжего покусали магические твари. Ежись от холода, объяснил я. Лис полез в магическую линию. Я испугался, что он пропадет, и бросился за ним. Как-то отыскал его там, а потом мы вместе вывалились в чистом поле. — А как вы вернулись обратно? — спросил доктор. — Когда я вхожу в магическую линию, у меня в голове проступает что-то вроде карты. На ней светящимися точками отмечены все знакомые сильные матрицы, и в первый раз я представил себе герцогинь и вернулся к ним. — Ага, — догадался Александр Михайлович. «И к Жану Гавриловичу вы попали именно таким образом?» «Ну да», — согласился я. «А к кому вы отправитесь сейчас?» Это был очень хороший вопрос. И я по своей привычке не позаботился об ответе заранее. Можно было бы удивить Серегу Стоцкого или Гришу Обжорина, но они сейчас, скорее всего, находились в казарме училища, а там, кроме них, жили еще два десятка курсантов. А мне это училище еще заканчивать, когда разрешится ситуация с герцогинями. Попробую отправиться, куда глаза глядят, — легкомысленно решил я. Заодно проверю, куда выкинет меня магическая линия, а вернусь, ориентируюсь по вам. — Вы уверены? — нахмурился Александр Михайлович. — Нет, — улыбнулся я, — но уверен, что есть смысл попробовать. После того, как во мне проявилась магическая матрица, я только и делаю, что пробую всякие невообразимые штуки, и результаты пока впечатляют. — Согласен. серьезным видом кивнул Александр Михайлович. Тут я почувствовал, что окончательно замерз на свежем сентябрьском ветерке, который дул прямо с Финского залива. Раньше начну, раньше вернусь в теплую комнату, подумал я. Вдруг захотелось сделать большой глоток глинтвейна горячего, пряного, пахнущего корицей, имбирём и апельсином. Сейчас вернемся в тепло, наварю глинтвейна на всех, а потом поедем во дворец. поэтому я прекратил болтать и перешел к делу. Привычно разогнал магическую матрицу до устойчивого гула. Это напоминало звук самолета на разгоне, только потише, и никто, кроме меня, его не слышал. На всякий случай перешел в форму оборотня. Доктора Лунина это напугать не могло, он сам учил меня контролировать способность к превращению. А там, куда закинет меня магическая линия, могла поджидать любая пакость. Имея когти и зубы, справиться с ней будет намного легче. Магическая линия послушно появилась в сумерках светящимся тоннелем. Интересно, видит ли ее доктор Лунин? Спросить его я не мог. Пасть оборотня была плохо, приспособлена для общения при помощи членораздельной речи. Максимум получится грозно зарычать. Я вытянул перед собой когтистые лапы и шагнул в мягкое золотистое сияние. Магический поток принял меня и мягко повлек, но вдруг приостановился, как будто в удивлении. Понятное дело, раньше я всегда выбирал адрес, а теперь этого не сделал, вот поток и не знал, куда меня нести. Получается, без адреса доставка не работает? Или я инстинктивно опасаюсь того, что меня может закинуть невообразимо далеко, а послушная магия, чувствуя мои опасения, не спешит действовать? В любом случае, глупо было стоять без штанов посреди вечернего сада, и тут мне в голову пришла умная мысль. Я в деталях представил себе матрицу крокодила, который улизнул от меня пару часов тому назад. Саму тварь я не видел, но матрицу разглядел неплохо и надеялся, что этого будет достаточно. В самом деле, неплохой способ отыскать гада, который уже дважды убежал от меня. и неожиданно свалиться на его плоскую, зубастую, чешуйчатую голову. На воображаемой карте вспыхнула тусклая точка. Я потратил пару секунд на то, чтобы определить ее примерное местоположение, где-то в центре столицы. Выходит, тварь, которая убила, по крайней мере, одного человека, совсем не стремится спрятаться в безлюдном месте. Но тем меньше у нее будет шансов ускользнуть от меня». Я негромко зарычал в предвкушении долгожданной встречи, потом сосредоточился на тускло светящейся точке и разрешил магическому потоку переместить меня к ней.